глава 71. в тот же день эрика сумела взыскать долг за оказанную услугу с ли Грэма, одного ее давнего коллеги по столичной полиции который теперь служил в полиции Сусакса. замечательный молодой компьютерщик хотя и немного нервный по ее просьбе он приехал в Вертинг и занялся компьютером кита спустя два часа ли эрика питерсон и кит сгрудились в крошечный гостиной кита итак теперь его компьютер — начал Ли. «Меня зовут Кит!» — перебил его Кит, подозрительно глядя на Ли. «Да, теперь компьютер Кита подсоединен к этим». Ли дал Эрике два ноутбука. «Вы будете видеть все, что происходит в реальном времени, и при необходимости сможете сами вмешаться в разговор и что-нибудь напечатать. Собеседник Кита ни о чем не догадается». «Спасибо», — поблагодарил Эрика. Мой компьютер тоже будет постоянно включен, и я буду мониторить чат, удаленный из своего офиса. Попробую установить местонахождение этой совы, но если она использует сеть ТОР, это будет практически невозможно». «Как вообще работает этот ТОР?» — спросил Питерсон. «Допустим, вы используете интернет стандартным способом, например, посылаете мне письмо по электронной почте. Оно идет от вашего компьютера на мой через сервер». И вы, и я с легкостью установим местонахождение наших компьютеров по IP-адресу. IP-адрес — это уникальная цепочка цифр, разделенных точками, идентифицирует каждый компьютер с помощью интернет-протокола, обеспечивающего доставку пакетов данных от узла к узлу в сети. Программа Tor, если она установлена на вашем компьютере, направляет интернет-трафик через бесплатную всемирную сеть компьютеров добровольных участников. Таких компьютеров более 7 тысяч, и они действуют как ретрансляторы данных, что позволяет скрывать информацию о местонахождении пользователя и его работе в интернете от любых органов, осуществляющих наблюдения за компьютерными сетями и анализом трафика. Это называется луковой маршрутизацией, потому что ретрансляторы имеют очень много слоев добавил Кит. «Верно», — подтвердил Ли. «Если на компьютере стоит Тор, очень трудно увязать пользователя с какой-либо его деятельностью в интернете, будь то посещение сайтов, размещение постов, обмен мгновенными сообщениями или любые другие формы коммуникации». «И эту программу Тор может загрузить любой?» — спросила Эрика. «Да, ее можно бесплатно скачать из интернета», — ответил Ли что чертовски осложняет нам жизнь. «Если нельзя отследить сову, зачем тогда вы собираетесь подслушивать наши разговоры?» — удивился Кит. Эрика с Петерсоном переглянулись. «Мы хотим, чтобы вы договорились с ней о встрече», — сказал Эрика. «Я не могу с ней встретиться, я не готов, мне нужно настроиться». «А вы не будете с ней встречаться», — объяснила Эрика. «Нет, нет, не могу, простите, нет!» «Сможете». Отчеканил Питерсон, кладя конец перереканием. Вокзал в в Лондоне, сказал Эрика. Как я вдруг вытащу ее навстречу ни с того, ни с сего! В панике вскричал Кит. Придумайте что-нибудь, велел Питерсон. Я видел, вы сохранили всю вашу переписку с совой, сказал Ли. Я скопировал ее на ваши ноутбуки, сообщил он Эрике с Питерсоном. Но! «Это же личная переписка!» — возмутился Кит. «У нас с вами уговор, помните?» — заметила ему Эрика. Кит нервно кивнул. Когда все было устроено, Эрика и Питерсон пошли провожать Ли. На улице было все еще тепло и безветренно. Откуда-то издалека с пляжа доносились визгливые голоса Панча и Джуди. Панча и Джуди — традиционное уличное представление, где главные действующие лица — Горбун-панч с крючковатым носом воплощение оптимизма, и Джуди, его жена неряшливая и нескладная. Представление даются в шатре из полосатой ткани, часто на Приморском курорте. Я также скопировал себе его жесткий диск, пороюсь в нем. «Если найду что-то интересное для нас, дам знать», — сказал Ли, направляясь к своей машине, которую он припарковал у обочины. Ли открыл багажник и положил туда свою сумку. Порой жалею, что изобрели интернет. Слишком много людей, у которых полно свободного времени, дают волю своим тошнотворным фантазиям. Так получается, что каждый раз, встречаясь с тобой, я прошу тебя покопаться в каком-нибудь грязном деле. Посетовала Эрика. Спасибо за помощь. Бог даст! В следующий раз встретимся не по работе!» Улыбнулся Ли. Питерсон смотрел на них. Эрика покраснела, не зная, что сказать. «Еще раз спасибо», — наконец произнесла она. «Не за что. Надеюсь, это поможет вам поймать вашу прибабахнутую извращенку. Я буду на связи. Войдете в сеть, увидите меня». Ли сел в машину. «Я не знал, что вы близко знакомы», — сказал Питерсон, вместе с Эрикой глядя вслед автомобилю Ли, катившему вдоль набережной. «А вам-то что?» — спросил Эрика. «Да так, ничего», — пожал плечами Питерсон. — Пойдемте-ка в дом, а то как бы кит не кинул нас.